У тишины самый красивый голос однажды сказал он. И эти слова запомнились ей навсегда. «А у твоих кошек-собак или собак-кошек есть имена?» «Я довольствуюсь лишь одним именем. Твоим». Они пошли дальше через лес. Тропинки пересекались, птицы вспархивали, улетали прочь. Внезапно они оказались в ложбении, ненароком. Он вовсе не намеревался туда идти, где он вырезал лицо Хайди, Горечь утрата до сих пор угнетала его. Каждый год он вновь и вновь вырезал ее лицо и свое горе. Черты ее лица становились все тоньше, все неуловимее. Горе глубоко проникало в ствол, когда Артур со всей силы врубался долотом и в самого себя, и в дерево. Кончиками пальцев Луиза провела по лицу матери. Хайди — жена Артура и мать Луизы. Она все поглаживала влажную древесину, возле бровей застыла полоска смолы — напоминая шрам на коже, Артур понял, что Луиза ждет от него рассказа. Слишком много невыясненного накопилось вокруг Хайди и ее смерти. Все эти годы они осторожно ходили кругами, а он так и не сумел заставить себя рассказать то, что знал и, по крайней мере, хоть что-то, о чем не знал, но догадывался. Со дня ее смерти прошло 47 лет. Луизе было тогда 6, стояла зима. Артур находился Далеко в верхних лесах рубил дрова на границе с горным миром. Что заставило ее пойти туда, неизвестно. Но уж наверняка она не думала о смерти, когда попросила соседку рут позволить девочке переночевать у нее. хади просто решила покататься на коньках. Это она любила больше всего на свете. Ее не волновало, что на улице 19 градусов мороза. Она взяла финские санки и даже не сказала Руд, что собирается на озеро Ундерчарн. Что произошло потом, можно только догадываться. Но она пришла с санками к озеру, надела ботинки с коньками и выехала на черный лед. Было практически полнолуние, иначе из-за темноты она не смогла бы кататься. Где-то на льду она упала и сломала ногу. Те, кто нашел ее, поняли, что она пыталась сползти к берегу, но сил не хватило. А нашли ее через два дня, сжавшуюся в комочек. Острые лезвия коньков походили на причудливые кривые когти. Спасателям с трудом удалось оторвать ото льда ее примерзшую щеку. Возникло множество вопросов, кричала ли она, и если кричала, то что, кому? Призывала ли Бога, осознав, что скоро замерзнет насмерть? Обвинять было некого, разве что ее саму, не сказавшую, что собирается на Ундерчорн. Ее искали на Веншоне, и только Артур, вернувшись домой, предположил, что она, вероятно, отправилась к озеру, где обычно купалась летом. Он сделал все возможное, чтобы этот ужас не врезался в сознание Луизы, потому что она еще маленькая. Все в поселке помогали, но никто не сумел помешать Горю проникнуть ей в душу. Оно было как тонкий дымок. Или мышки осенней порой, проникавшие всюду, сколь бы плотно не заделывали дыры. Горе — это мышки. Оно всегда пробирается внутрь. Целый год Луиза спала в постели Артура, Это был единственный способ побороть страх темноты. Они разглядывали фотографию Хайди, ставили на стол ее тарелку и говорили, что всегда будут втроем, хотя за столом сидели только двое. Артур пробовал научиться готовить так же, как Хайди. Успеха не достиг. Но Луиза, несмотря на юный возраст, казалось, понимала, что он хочет ей дать. За эти годы отец и дочь как бы срослись. Он продолжал рубить лес, а в оставшееся короткое время создавал свои скульптуры. Кое-кто считал его сумасшедшим, непригодным опекуном для девочки, но, поскольку она была хорошо воспитана, не дралась и не ругалась. Ей позволили остаться у отца. И вот Хайди, ее мать, немка по происхождению, внезапно опять оказалась рядом с ними, а Хенрика, внука, которого она никогда не видела, уже нет. Одна смерть связана с другой. Разве можно найти хоть какое-то утешение? Разве что-нибудь становится понятнее, если смотришь на свое отражение... в одном чёрном стекле, чтобы увидеть нечто в другом? Смерть — это темнота. И напрасно искать там свет. Смерть — это и чердак, и погреб там пахнет сыростью, землёй и одиночеством. «Я, собственно, ничего о ней не знаю», — сказала Луиза, поеживаясь от холода раннего утра. Это было как сказка. Её удивительная судьба привела её ко мне. Что-то связанное с Америкой? Что-то, чего я так до конца и не поняла — О чем ты предпочитал молчать?» Они пошли по тропинке. Лица в стволах деревьев внимательно следили за их шагами. Он заговорил от имени Артура, а не от Салуизы. Ему предстоит рассказывать, и он сделает это основательно. Если удастся хоть ненадолго отвлечь ее от мысли о катастрофе с Хенриком, уже хорошо. Что ему, в общем-то, известно? Хайди приехала в Херье Даллен после войны, то есть...